Глава десятая. Яна. Все в изумлении уставились на Петьку. Глеб Шугайло. Они за этот бесконечный день совсем забыли о Глебе Шугайло и о Марине. А после Петькиных слов им стало не по себе. Если это один и тот же человек, значит он не друг Марины, который ее спрятал, а мафиози, который снова ее похитил и, быть может, убил. Но... Как же он мог ее найти, если она сама ему не позвонила? Да, тут есть над чем подумать. «Да что с вами такое?» – недоуменно спросил Денис. «Вы все как в ступоре. Вы что, знаете этого Глеба Шугу?» «Может быть, может быть», – задумчиво проговорил Стас. Но в этот момент повернулся ключ в двери и вошла Майя Дмитриевна, Мусина мама. «Ого, сколько тут народу!» – воскликнула она. Это все провожающие? Да, мамочка. Познакомься, это Стасик Смирнин, это Петька Квитко, даша ты знаешь, а это Викин двоюродный брат, он с нами до Костромы едет. Очень приятно, детки, очень приятно. А мы уже уходим, сказала Даша. Да, пора, поддержал ее Петька. Ну что ж, не буду вас задерживать. Они вежливо попрощались, Стас незаметно сунул в руки Денису деньги на дорогу, Дашка обнялась с Виктошей и Муськой. «Девчонки, спасибо вам!» Прошептала она со слезами на глазах. «Ну, денек!» Проворчал Петька уже внизу. «А как вам нравится Глеб Шуга?» «Вот уж точно, мир тесен!» «Это еще не факт», Заметил Стас. «Глеб не такое уж редкое имя, А Шуга и еще не обязательно шугайло Может, у этой кличке Совсем другое происхождение. Шуга — это мелкий лед на реке «Перед ледоставом». «Перед чем?» – не понял Петька. «Перед ледоставом, то есть перед тем, как река замерзнет». «Понял, понял. но при тут этот ледостав?» «Ну мало ли. Допустим, он, этот Глеб, родился в пору ледостава или, к примеру, тонул, а его спасли из этой шуги», – фантазировал Стас. «Оно, конечно, все может быть, но, по-моему, самое простое объяснение этой кличке усеченная фамилия». Шугайла, шуга, проще простого. «Эх, Петро, боюсь, что таких совпадений не бывает», – похлопал Петьку по плечу Стас. «Не бывает? Еще как бывает. Ты вспомни, вспомни, мы тут за девицей следили, а Даша с Денисом ее в Германии отловили. Это что, не совпадение, по-твоему?» «Видишь ли, Петро, по теории вероятностей?» «Плевал я на теорию вероятностей», – горячился Петька. «А в истории с твоим наследством сколько было совпадений? Забыл, да?» «Вообще-то, Петька прав», — поддержала друга Даша. «Чем черт не шутит? А вдруг это и в самом деле шмыгайло?» «Да шугайло, лавре шугайло!» «Хоть бы и шугайло!» «Хорошо, будь по-вашему», — согласился Стас. «Но что нам с этой информацией делать?» «Надо что-то придумать. Я боюсь за Марину», — воскликнула Даша. «Ой, какая же я дура! У кого-нибудь есть жетончик?» «Кому ты хочешь позвонить?» – поинтересовался Петька. «Денису? Кому же еще? Пока он не уехал!» И Даша бросилась к телефону автомату. «Мусь, ты?» «Да, я. Мусь, позови Дениса, срочно!» «А что случилось?» – испугалась Муся. «Нет, ничего. Просто мне надо у него кое-что узнать. Денис, слушай, ты случайно не слышал...» «Не говорили эти бандиты про девушку Марину?» «Нет, ты уверен, да?» «Понятно. А как ты думаешь, могли они еще кого-то спрятать в этом доме?» «Вряд ли». «Ну ладно, Денис, тогда пока. Кто такая Марина?» «Девчонки тебе в поезде расскажут». «Все, пока». Даша повесила трубку и вышла из будки телефона автомата. «Пустой номер». «Так я и думал», заявил Стас. «Но как же быть, если мы вышли на след этого Шугайла», просто обязаны попытаться найти Марину, если, конечно, она еще жива, — воскликнул Петька. «Ну что ты называешь следом?» — спросил Стас. «А ты сам не понимаешь. на ведь сказали, что этот Шугайло дома не живет, сдает квартиру, значит, вполне возможно, он обитает на этой даче. Петька умница!» — завопила Даша. «И нам надо во что бы то ни стало выследить его, а он приведет нас к Марине». «Вообще-то мысль неплохая», – вынужден был признать Стас. «Но как без машины можно выследить человека на машине?» «Мы машину раздобудем», – заявила Даша. «Угоним, что ли?» – засмеялся Петька. «Нет, не угоним, а попросим у Бориса. Машину с шофером». «И ты думаешь, он даст?» – удивился Петька. «Должен. Просто обязан дать». «Мне бы твою уверенность», – усмехнулся Стас. «Завтра в аэропорту». «В аэропорту нам не удастся поговорить с ним», – остудил Стас Дашин пыл. «А давайте к Денисову письмо еще несколько строчек припишем, нам, мол, необходимо с ним переговорить. Не откажет же он в такой ситуации», – предложил Петька. «Точно, это выход», – обрадовался Стас. «Ну все, пора домой». «Подождите, у меня мысль», – сказала Даша. Стас и Петька выжидательно уставились на нее. «Эти бандиты не знают, где Борис». Вполне возможно, они еще не хватились и Дениса. «Ну и что?» «Где они будут подкарауливать Бориса в первую очередь?» «У него в офисе или ты имеешь в виду его подругу?» «Именно. И что?» – спросил Стас. «А то, что надо проверить, нет ли там засады. Где Лавря? В квартире?» «Нет, это вряд ли. Скорее всего, они будут поджидать его возле ее дома». «Но как мы их обнаружим?» «Для начала мы знаем номер машины этого Шмагайла. Это уже немало». «Номер могли сменить», — напомнил Стас. «Могли, но могли и не сменить. И потом нам известно, что это рыжие жигули шестерка. Если там поблизости будут стоять рыжие жигули, пусть и с другим номером, мы поглядим, не щадит ли там кто-нибудь. В такой засаде всегда должно быть человека два-три». «Даш, а ты здорово соображаешь», — восхитился Стас. «Поехали, наведаемся туда», – подхватил Петька. Нужный дом был на бывшей Каляевской, а ныне Долгоруковской улице. Они нашли не сразу. Он стоял в старом московском дворе, куда вела обычная подворотня. Дом тоже оказался старым, четырехэтажным, с наружными стеклянными лифтами. Три весьма непрезентабельных подъезда, без всяких домофонов и консьержек. «Странно», – сказал Петька. Этот Борис кажется крутой бизнесмен, а его герла в таком задрипанном доме живет. Зато машин во дворе было мало и ни одной подозрительной. Никаких рыжих «Жигулей», да и ни в одной из стоявших во дворе машин никто не сидел. «Вот вам и след», — заметил Стас. «Да, облом», — подтвердил Петька. «А давайте все-таки заглянем в подъезд», — предложила Даша. «Вдруг они там караулят?» «Слушайте, мальчики, что мне в голову пришло?» ведь эта Яна может запросто отправиться завтра в аэропорт и привезти их на хвосте прямо к Борису. Стас и Петька озадаченно переглянулись. «Да, очень возможно. Но как же быть? Я сейчас поднимусь к ней. Тут, похоже, никого нет. Но что ты скажешь ей, чтобы она тебя пустила? Надо придумать». В этот момент из подъезда вышла невысокая молодая женщина с такими большими зелеными глазами, что все трое обмерли. На поводке женщина держала какое-то мохнатое создание. «Ой, какая собачка!» — воскликнула Даша. «Что это за порода?» «Это Шицу», — улыбнулась женщина. «Но она еще щенок. Ей только три месяца. А как ее зовут?» «Бася. Это польская сокращенная от Барбары», — с удовольствием объяснила женщина. Даша не могла отвести взгляда от ее лица. Оно было таким милым, приветливым и невероятно красивым. «Простите, вы не Яна?» – тихо спросила Даша. «Яна». «Но вы откуда знаете?» – удивилась женщина. «Я догадалась. Яна, мне очень-очень нужно с вами поговорить». «Поговорить? О чем?» «Может быть, вы даже слышали обо мне. Я Даша, подруга Дениса Русанова». «Постой, постой. Это ты с ним кого-то поймала в Дюссельдорфе?» «Я». но как ты меня нашла? Ох, что-то случилось с Денисом?» «Где он? Я никак не могу ему дозвониться. Ни домой, ни на сотовый». «Даша, скажи мне, ради Бога!» Змолилась Яна. «Не волнуйтесь, с Денисом уже все в порядке». «Уже? Значит, было плохо?» «Да, его похитили». «И что? Где он?» «Сейчас он садится в поезд, чтобы ехать в деревню». «В какую деревню? Зачем?» «Борис знает», – взволнованно спросила Яна. «Вот потому-то мы к вам и пришли». «Мы? Да, я и мои друзья». «Вон они стоят», — указала Даша на топтавшихся поодаль Стаса и Петьку. «Даша, я ничего не понимаю. Пойдем сядем на лавочку, пока Баська погуляет, и ты мне все расскажешь». «Понимаете?» — начала Даша, едва они уселись на дворовой лавочке. «Денис ночью позвонил мне по сотовому и сказал, что его похитили. Но почему он позвонил тебе, а не в милицию? Он знал, что мы с друзьями быстрее ему поможем, чем милиция». «Вы в самом деле ему помогли?» – поразилась Яна. «Конечно». И Даша в подробностях рассказала, как они освобождали Дениса. «Просто невероятно! Немыслимо! А как вы меня нашли?» Денис сказал. «Мы сперва хотели зайти к вам за ключами, но потом решили, что чем меньше народ узнает о Денисе, тем лучше. И все-таки вы? Да, мы поняли, что если вы поедете завтра встречать Бориса, то за вами может быть хвост. И мы пришли просить вас не ездить туда. Но от чего же вы все-таки все мне рассказали? У вас глаза такие, призналась Даша. Им невозможно не поверить. Спасибо тебе, Даша, на добром слове. И вообще спасибо. Значит, вы полагаете, что за мною следят? Очень может быть. Но где? Яна оглянулась. Не знаю. Мы вроде бы никого не обнаружили, но... Господи, как страшно! Прошептала Яна. А вы... Не боитесь, что вас заметят со мной и... А что особенного? Я просто пристала к вам из-за вашей собачки. Такое часто бывает. Яна с освещением глянула на Дашу. Скажите, Даша, но если они поджидают Бориса, они не могут устроить засаду у него в квартире? В квартире? Вполне возможно. Что же делать? Может, все-таки обратиться в милицию? Понимаете, пусть лучше это сделает сам Борис, а то мало ли... Вдруг моему этим навредим. Но Борис не замешан ни в чем противозаконным. «И все-таки лучше этого не делать», — многозначительно сказала Даша. «А вы, значит, завтра поедете его встречать?» «Конечно. Тогда я съезжу завтра утром к нему на квартиру, даже если они будут за мной следить. Ведь надо же там навести порядок перед его приездом, правда? И я проверю, нет ли там засады». «Ой, и вы не боитесь?» «Еще как боюсь, но...» «Знаете что? Пусть с вами поедет кто-то из мальчишек. Я не могу, кроме меня. Никто Бориса в лицо не знает. А вот Петька может пойти с вами». «Петька?» «Да, это вон тот парень, что поменьше. Он знаете какой». «Это было бы прекрасно». Даша помахала рукой Стасу и Петьке, приглашая их подойти. «Вот, познакомьтесь, это Стас, это Петя, а это Яна. Очень приятно» вежливо произнес Стас, а Петька смущенно что-то буркнул. «Петь, завтра утром мы со Стасом рванем в Шереметьево, а ты с Яной пойдешь на квартиру Бориса. Зачем? Убедиться, что там нет засады. А если она там есть, что тогда?» – резонно поинтересовался Петька. «Она там будет только в том случае, если они уже знают, что Денис исчез», – сообразила Даша. «Нет», – вдруг решительно сказал Стас. «Никто на квартиру не пойдет. Это опасно и бессмысленно». «Почему?» – тихо спросила Яна. «Потому что главное – встретить Бориса». А дальше он уже сам сообразит, что ему делать. «У него есть охрана?» «Охрана? Что вы? Он же издатель. В издательстве, конечно, есть охранники, но у него лично нет. А может, все-таки мне поехать в аэропорт?» «Ни в коем случае», – отрезал Стас. «Разве Даша вам еще не объяснила, что за вами могут следить. Объяснила. Но я думала, нет-нет. Однако, если они за мной следят, то вполне могут и вас заподозрить. Могут, конечно, но вряд ли. Кто мы такие? Дети. Особенно ты, дитя, хмыкнул Петька. Метр восемьдесят, нифига себе, детка. Всего только метр семьдесят восемь, поправил его Стас. Подумаешь, разница, два сантиметра. Не стоит мелочиться, заметил Петька. Ой, что вы. Ротвейлеры – самые лучшие собаки, вдруг закричала Даша. Ваши доберманы им в подметке не годятся. У Яны от изумления отвисла челюсть, зато Стас и Петька мигом сообразили, что к ним кто-то приближается. И потому не оглянулись, а Петька возразил Даше. «Нет, я с тобой не согласен, хотя, конечно, доберманы очень нервные». Яна заметила, что неподалеку остановился какой-то мужчина, вытащил из кармана пачку сигарет и чиркнул зажигалкой. Но пламя ее, видимо, все время гасло, и он никак не мог закурить. Тут до Даяна дошло что приключилось с ребятами. «А я больше всего люблю немецких овчарок», сказала она, «самые умные и благородные собаки». «Я вот читала, что по интеллекту они на первом месте, а на последнем, знаете кто, афганские борзые». «Тогда почему у вас такая малявка?» пренебрежительно указал на Басю Петька. «Мне ее подарили, но она ведь прелестная, правда?» «Все-таки не сравнить с овчаркой». «А я вообще больше кошек люблю», – заявила Даша. «Ну, эта псинка все равно, что кошка», – заметил Петька. Даша и Яна следили взглядом за подошедшим мужчиной. Он, наконец, справился за зажигалкой, закурил и стоял, изредка поглядывая на часы, как будто кого-то ждал. «А если ты так кошек любишь, почему не заведешь?» – спросил Стас. «Мама не разрешает». «Что ты? Мама сама мне предлагала кота завести, но я сказала, что кота должен Бог послать». «Это как?» – заинтересовалась Яна. «Ну, то есть надо не покупать какого-нибудь породистого, а взять того, который тебе попадется, одинокого». «И что ж ты до сих пор не взяла? одиноки не попадается, все больше семейные», – усмехнулся Стас. Но тут из соседнего подъезда вышла женщина, нарядная, аккуратно причесанная. Мужчина бросился к ней, взял ее под руку, и они быстро ушли. «Ложная тревога», – объявила Даша. «Ну, ребята, вы как настоящие профессионалы действуете. Пожалуй, мне стоит к вам прислушаться», – улыбнулась Яна. «Какая вы красивая», – вдруг вырвалась у Петьки, и все рассмеялись. «Так что же, ребятки, мне завтра просто сидеть дома и ждать?» «А вы не работаете?» – простодушно осведомился Петька. «Работаю, но дома. Я переводчица». «Книжки переводите?» – допытывался Петька. «Да, книжки». «Детективы?» «Нет, все больше романа. Я вам обязательно подарю кое-что из моих переводов». «Здорово!» – обрадовался Петька. «Ну что ж, мне пора», – тихо сказала Яна. «Спасибо вам». Она поднялась, взяла Басю на руки и кивнула на прощание всем троим. «До встречи, ребятки!» Когда она скрылась в подъезде, Даша повернулась к Петьке. «Втрескался, да? Ты чего, лавре очумела? Она же старая тетка!» «Нет, Петро, она отнюдь не тетка и не старая, а удивительно интересная женщина!» Заметил Стас. «Глаза обалденные!» «И ты туда же!» – закричала Даша. «А разве тебе она не понравилась?» – спросил Стас. «Понравилась даже слишком!» – призналась Даша. «Что значит слишком?» – насторожился Стас. «А то, что я ей все про Дениса рассказала, и куда он поехал, и все». «И даже название деревни?» – ахнул Петька. «Нет, название у меня из башки вылетело. Я только сказала, что в Костромскую область». «Ну, Костромская область большая. Не расстраивайся, сестренка», – утешил ее Стас. «Да и потом, не похоже это Яна на преступницу». «Конечно, нет», – закричал Петька. «Просто вообще...» Лучше держать язык за зубами. В принципе, правильно, согласилась Даша.